Глава 5. Средиземноморье 1. Муссолини рискует Затевая в 1939 году войну, Гитлер не собирался переносить боевые действия в Средиземноморье и твердо высказывал намерение не тратить на это ресурсы Германии. Но собрат диктатор Бенито Муссолини мечтал превратить Средиземное море в Итальянское озеро – и по собственной инициативе предпринял действия, развязавшие конфликт в этом регионе. На протяжении года после падения Франции армии союзников и оси сталкивались только на территории Африки и на Балканах. Даже после того, как Германия в июне 1941 года напала на Россию, Средиземноморье еще целых три года оставалось основной точкой приложения сил союзников в борьбе против Гитлера. И это стало последствием злосчастного решения Муссолини вступить в борьбу, которой его народ был совершенно не готов. Гитлер располагал вермахтом, мощным орудием для осуществления собственных амбиций. Дуччо разыгрывал из себя великого завоевателя, стоя во главе армии с некомпетентными офицерами, не желающими сражаться и плохо вооруженными солдатами. Италия была бедной страной. Ее ВВП более чем вдвое уступал британскому, а среднедушевой доход – втрое. Стали, к примеру, в Италии производилась в шесть раз меньше, чем в Британии. Во Второй мировой войне Италия мобилизовала свою экономику даже менее эффективно, чем в первую. В самую идиллическую пору союза Муссолини с Гитлером нацисты относились к южному союзнику с таким презрением, что 350 тысяч итальянцев, трудившихся в Германии, находились на положении чуть ли не рабов. Итальянский посол большую часть своего времени тратил, ходатайствуя за соотечественников и добиваясь улучшения их положения. Сам Гитлер еще сохранял расположение к Муссолини, чьим примером он некогда вдохновлялся, но большинство немцев не доверяли итальянскому лидеру и смеялись над ним. Берлинцы утверждали, будто всякий раз при встрече Дуччо и фюрера «шарманщики», играют известную песенку «Не можешь ты верность хранить». Ходил анекдот. В 1936 году какая-то дурочка на светской вечеринке спросила Вернера фон Бломберга, кто выиграет следующую войну, а тот якобы ответил «Мадам, этого я сказать не могу, одно знаю, наверное, проиграет та сторона, за которую выступит Италия». В нацистских кругах ходил и другой анекдот. «Вильгельм Кейтель» этого прислуживающего и льстящего Гитлеру военачальника именовали лакеейтель. Докладывает. Мой фюрер, Италия вступила в войну. Гитлер отвечает. Пошлите две дивизии. Этого хватит, чтобы разделаться с ними. Кейтель возражает. Но мой фюрер, они воюют не против нас, а за нас. Гитлер говорит. Это меняет дело. Пошлите 10 дивизий. Первые месяцы войны немцы и англичане, словно по взаимному уговору, воздерживались от операций на Ближнем Востоке. Общее положение Британии было настолько уязвимым, что ее военачальники ни в коем случае не хотели растрачивать свои силы еще и на этом театре боевых действий. С тех пор, как Муссолини присоединился к державам оси, Средиземноморье утратило для союзников ценность в качестве морского пути на восток поскольку здесь на воде и в воздухе господствовал их противник. командующий сэр Джон Дил предпочел бы направить людские резервы и излишки оружия на восток, чтобы укрепить оборону империи против надвигавшейся японской угрозы. Но Черчилль не желал этого допустить. Раз не получалось дать немцам бой на территории Европы, он решил сделать это в Африке. Летом 1940 года Драгоценные танки были отправлены в ближневосточные британские колонии к генералу Арчибальту Эйвилу. Принимались и другие меры предосторожности. 16 тысяч жителей Гибралтара были эвакуированы сперва в Северную Африку, а затем в Англию, и лишь 4 тысячи гражданских осталось на скале. Казалось вполне вероятным, что державы оси попытаются захватить крепостью врат Средиземноморья, и к ним мог присоединиться диктатор Испании генерал Франко. Британия держала в Средиземноморье довольно большой флот, но адмирал Эндрю Каннингем, в отличие от Черчилля, понимал, насколько уязвимы корабли без прикрытия с воздуха. На протяжении двух с лишним лет после того, как Франция вышла из мирового конфликта, а Италия, напротив, присоединилась к нему, Британскому флоту отчаянно не недоставало как авианосцев, так и наземных баз, с которых могли бы подниматься в воздух самолеты. Британские истребители не могли, вылетев с аэродрома на Гибралтаре, Мальте, в Египте или Палестине, пересечь огромные воздушные пространства от берега до берега, а их противники располагали практически неисчерпаемым выбором баз. Удивительно, что при таком неблагоприятном балансе сил и общей стратегической слабости, Королевский флот продержался с 1940 по 1943 год и даже осуществлял некоторые миссии в Средиземноморье. Опыт, отвага и изобретательность Каннингема и его капитанов более чем уравновешивали количественное превосходство итальянских боевых кораблей. Что же касается сухопутных войск, лишь горсточка британских и колониальных дивизий сражалась в североафриканской пустыне – а большая часть армии оставалась дома, отчасти для обороны на случай вторжения, отчасти из-за недостатка оружия и снаряжения и отсутствия кораблей, на которых можно было бы перевести солдат за море, а потом еще и снабжать их. Сражения в пустыне оказали на исход глобального конфликта едва ли более существенное влияние, чем стычки французских и английских рыцарей в промежутках между основными битвами на исход Столетней войны. И все же битва в Северной Африке завладела воображением западного мира и приобрела огромное символическое значение в глазах британского народа. Сражение разворачивалось на узкой полосе Средиземноморского побережья, порой ширина этой полосы не превышала 60-70 километров, и почва там подходила для перемещения танков. 32 месяца с сентября 1940 года по май 1943 года Два войска пытались одолеть друг друга в ряде схваток. И в результате их танки проехали более 3000 километров по этой прибрежной зоне. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону, и многое определялось расстоянием от базы, откуда поставлялись топливо, боеприпасы, провиант и вода. Англичане более всего преуспевали в 1941-1942 годах, когда не слишком отрывались от Дельты Нила, а их противник жался к Триполи. Не стоит романтизировать никакие разновидности войны. В любом случае солдат предпочел бы мирно сидеть у себя дома, а не воевать, и погибать в горящем танке под Бенгази ничуть не слаще, чем под Сталинградом. Но, по крайней мере, пусты не пусты, там не погибали гражданские, не уничтожались дома и города, то есть хотя бы не происходило тех ужасов, которые война принесла в более населенные регионы. И хотя воевать в пустыне тоже нелегко, в долгие периоды затишья между битвами, здесь все же условия существования были полегче, нежели зимой в России или в Азии в пору мусонов. Порой можно слышать утверждение, будто в Северной Африке война шла без ненависти. Это явный перебор. Конечно, здесь тоже был страх. А где страх, там и злоба. Нормальные люди в полу битвы ничего хорошего не думают о тех, кто стремится их убить. Но в Африке обе стороны сумели избежать крайних проявлений жестокости, в том числе расправы с пленными. Итальянцы и немцы, жители Британии, Индии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, выживали и сражались в чуждой им и дикой обстановке, на земле, к которой никто из них не был эмоционально привязан. И более страшным, чем противник, врагом были песок и мухи, жара и жажда. Осенью 1940 года Муссолини не терпелось добиться наглядных успехов, которые позволили бы ему претендовать на часть добычи в общей победе государства Си, а в победе уже все были уверены. Ни в сухопутных, ни в морских сражениях его армия опыта не имела, но Дуччо жаждал иноземных походов и завоеваний, которые придали бы авторитет фашизму и укрепили бы шаткий дух его народа. Армии нужна слава, твердил он. Ливия, колония Италии, примыкала к Египту, которую англичане контролировали силами всего лишь одной британской дивизии, седьмой танковой и двух вспомогательных подразделений, индийского и новозеландского. Вскоре к ним прибыли еще две австралийские дивизии. Англичане пребывали в Египте на птичьих правах. Египет был суверенным государством под властью короля Фарука, Англичане же находились на его территории якобы лишь для защиты Суэцкого канала. Каирское правительство официально не вступало в войну вплоть до февраля 1945 года и большинство египтян отдавало свои симпатии державам оси, мечтая об окончательном освобождении после 70 лет английского господства. Эти взгляды разделяли арабские националисты по всему Ближнему Востоку, и первоначальные успехи Гитлера лишь подогревали их ненависть к британскому владычеству. В августе 1940 года секретарь великого муфтия Иерусалима наведался в Берлин с предложением подготовить восстание в Ираке. Он также предлагал снабжать мятежников в Палестине и трансаордании, а таковые непременно появятся, оружием которым вишистская Франция располагала в Сирии. Единственное, что требовалось от нацистов, гарантировать повстанцам независимость будущих арабских государств. Однако в 1940 году германское руководство не проявило особого интереса ни к мусульманским бунтам, ни к арабской свободе. Хуже того, оно передоверило дипломатические игры в этом регионе Италии. Понятно, что свободолюбивые порывы местного населения никак не совпадали с мечтой Муссолини об африканской колониальной империи, Во имя этой мечты итальянские генералы уже вырезали многие тысячи ливийцев и абиссинцев. Лишь в 1941 году немцы завязали самостоятельные отношения с арабскими националистами, особенно в Ираке и Персии. Но их запоздалое и не слишком усердное вмешательство англичане быстро пресекли и укрепили свое господство в регионе. В сентябре 1939 года Великобритания напомнила Фаруку о пункте в договоре между двумя странами, согласно которому Египет был обязан в случае войны предоставить всяческую помощь, в том числе возможность пользоваться гаванями, аэродромами и другими коммуникациями. С этого момента англичане рассматривали страну скорее как свою колонию и распоряжались тут всем через посредство своего посла сэра Майлза Лэмпсона. У берегов Александрии разместился Средиземноморский флот – А в феврале 1942 года английские отряды вошли в Каир и подавили в зародыши восстания. Во время войны среди местного населения еще не раз вспыхивали голодные бунты. Нищенское существование филахов разительно отличалось от сибаритского образа жизни британских колонизаторов, роскошного отеля Шепот, спортивного клуба Джозвера, от комфортных казарм и отлично снабжавшихся баз в дельте Нила. К черномазам англичане относились с чудовищным высокомерием. Попадавшие в эти места американцы дивились и заносчивости англичан, и имперскому самомнению. Им казалось, будто англичане и сражения в западной пустыне считают чем-то вроде мероприятия из спортивного календаря. Не совсем справедливо, на самом деле и сражались всерьез, и погибали, но такова уж традиция британской армии – превращать войну в видимость забавы. Правда и то, что до конца 1942 года англичане вели кампанию в Северной Африке дилетантски и порой вдохновенно одерживали победу, но чаще глупо проигрывали. На бумаге силы Муссолини были очень велики, и летом 1940 года казалось вполне вероятным, что итальянцам удастся вытеснить англичан из Северной и Восточной Африки. Итальянцев в Африке собралось 600 тысяч человек. Под командованием Уэйвилла на Ближнем Востоке, в Кении, Судане и Сомали, было менее 100 тысяч солдат. В августе итальянцы почти без кровопролития захватили Сомали. Черчилль рвал и металл. Сражаться поданные Муссолини отнюдь не стремились, но победы согревали их сердца. В тот краткий период, когда возникла надежда недорогой ценой завоевать Африку. А Люфтваффе тем временем увязла в сражениях над Британией, некий итальянский журналист с гордостью и упованием писал, вот уж поистине национальный гений самообмана. Мы попытаемся самостоятельно выйти к Суэцу, возможно мы и войну выиграем вовсе без немцев. Но чтобы успешно проводить столь крупномасштабные операции, Муссолини не хватало ни ресурсов, ни последовательности. С одной стороны, он демобилизовал часть раздутой армии, отпустил крестьян собирать урожай. С другой стороны, пренебрег элементарным правилам сосредотачивать все силы в единый кулак и решил заодно захватить Югославию и Грецию. Приоткрывшуюся ненадолго возможность овладеть Мальтой Дуча упустил. Его генералам в Северной Африке недоставало снаряжения и опыта, а главное – решимости. В сентябре 1940 года военное министерство Италии вернулось к практике мирного времени, заканчивать все дела к двум часам дня. Характерное для итальянских военачальников умение не замечать войну. Итальянский дипломат с отвращением описывал общее настроение Милана. Все думают только о идее удовольствиях, спешат богатеть, сочиняют анекдоты о великих и могущественных. «Всякие, кто ухитрится погибнуть на этой войне – жалкий дурачок, а тот, кто снабжает армию ботинками с картонными подошвами – молодец». Молодой итальянский офицер писал родным из Ливии. «Мы все еще рассматриваем эту войну словно колонизаторский поход в Африку, а на самом деле это европейская война, которую европейцы ведут между собой европейским оружием. А мы его себе не дуем». Строим каменные форты и живем в роскоши. Предложение Гитлера прислать ему на подмогу две бронедивизии и тем самым обеспечить скорую победу оси Муссолини отверг. Ни в коем случае не хотел пускать немцев в собственную ревниво оберегаемую зону влияния. При этом четвертая часть итальянского воздушного флота участвовала в битве за Британию. Воздушное пространство над итальянскими войсками в Ливии было оголено. А тем временем в Албании, захваченный Муссолини, еще в 1939 году собиралась большая армия для вторжения то ли в Югославию, то ли в Грецию, куда Дуча скажет. Стратегия и политика итальянцев определялись уверенностью, что они участвуют в незначительных операциях войны, которая уже близка к победоносному завершению. Муссолини боялся, как бы англичане не заключили мир с Гитлером прежде, чем Италия успеет урвать себе кусок. А в итоге Италия окажется единственной из воюющих держав, чьи основные сражения будут разворачиваться в Африке. Постепенно итальянцы потеряют там 26 дивизий, половину воздушного флота и все танки, а заодно и свой военный престиж, сколько его еще оставалось. Летом 1940 года Англичане начали боевые действия с рейдов через ливийскую границу. Маршал Родольфа Грациани выставил около 250 тысяч солдат против 36 тысяч англичан, находившихся в Египте, 27 тысяч, включая территориальную конную дивизию, в Палестине. Этот муссолиниевский маршал прославился разгромом Абиссинской армии в 1935 году, когда он без оглядки пускал в ход отравляющие газы. В 1940 году Грацани показал себя трусом, совершенно не готовым к столкновению лицом к лицу. В сентябре он попытался осторожно продвинуться в Египет, но существенно переоценив ресурсы Уэйвела и устрашившись первой же демонстрации сил противника, остановился, врос в землю к югу и к востоку от Сиди-Барани. Один из подвижников Грацани, они были берганцоли, прозванные англичанами электроус Жаловался, что его артиллеристы чересчур пугливы, во время воздушного налета разбегаются, и их пинками не вернешь обратно к орудиям. На три месяца боевые действия прекратились, к неудовольствию Муссолини, который все еще опасался, как бы война не закончилась прежде, чем он овладеет Египтом, и к неудовольствию также и Черчилля пришлось дожидаться, пока Уэйвилл соберет силы для контратаки. 19 января 1941 года генерал-майор Уильям плат повел небольшую армию из Судана в Эритрею и после затяжного сражения захватил 27 марта крепость Керен, заплатив за победу 536 солдатскими жизнями, преимущественно это были индийцы. Раненых насчитали 3229 человек. Ранее в феврале Другой британский отряд под командованием генерала Алана Каннингема, родного брата адмирала, выступил из Кении в Сомали, прошел вдоль побережья до Магадиша, затем повернул на север и преодолел 1200 километров до Харара. К 6 апреля Каннингем успел захватить Аддис-Абебу, столицу Абиссинии, потеряв всего 501 человека. Местами итальянцы продолжали еще оказывать сопротивление на протяжении полугода, но в целом абиссинская компания увенчалась победой британцев, хотя им и пришлось выдержать тяжелые битвы, живя на скудном рационе. Боевые потери были невелики. Гораздо больше солдат, 74 550 человек, стали жертвами эпидемии, из них 744 человека умерло. погибло 15 верблюдов на которых британскому авангарду подвозили припасы. Плен попало более 300 тысяч итальянцев. Гораздо активнее проводились боевые действия в Египте. 6 декабря Уэйвилл отдал генерал-лейтенанту Сэру Ричарду Аконнору приказ приступать к операции «Кампас», нацеленной на Грациане. Начинали англичане эту операцию осторожно, на многое не рассчитывая, но неожиданный успех побудил их гораздо более агрессивным действием. Они вторглись в Ливию, десятки тысяч итальянцев поспешили сдаться. Английский артиллерист описывает одну из стремительных колонн оконнора груженную всем необходимым для войны в пустыне, провиантом боеприпасами, бензином и самым драгоценным, четырехголонными алюминиевыми флягами с водой. Все это добро перевозят на трехтонных грузовиках «Бетфорд», крытых брезентом. На легких грузовиках «Моррис Скаут» едут отдельные офицеры или командующие батарей, стоя на пассажирском сидении. Знамена дивизии вьются на ветру. Парочка 25-фунтовых пушек из конной артиллерии за грузовиком катятся на двухколесной тележке цистерны с водой. Иной раз пройдет группа легких танков «Хасса», гусеницы скрипят и визжат. Танки подбрасывает на камнях, дрожат и качаются их длинные и тонкие щупальца антенны. Машины конвоя держали строй, двигались веером, соблюдая дистанцию 50 метров между машинами, песок из-под колес, словно струи дождя. Итальянская оборона тут же рассыпалась в прах. «Удара не держат», — пренебрежительно писал о противнике австралийский солдат. «Не переносят боль раненые». Я видел их сотни, рыдают, не переносят обстрела, Дёргаются, когда снаряд падает за сотню метров. Грохот британских танков повергает их в ужас, а при виде наших штыков они тут же поднимают лапки кверху. Тоже мне фашисты. Точно так же отзывается об итальянцах австралийский офицер. Все наши теперь знают, что один кенгуру 50 итальяшек побьет. Лейтенант Том Брт прибегает к сравнению из области спорта. Мне кажется, нам повезло, что мы можем, так сказать, потренировать удар на итальянцах. Воевать против них – сплошное удовольствие. Итальянцы и в самом деле словно нарочно себе во всем вредили. Например, отдел пропаганды в Риме задумал снять фильм в доказательство физического превосходства фашистов. С этой целью организовали кулачный бой между экс-чемпионом в тяжелом весе Примо Карнера и захваченным в плен чернокожим южноафриканцем по имени Кэй Масаки. Масаки никогда прежде не занимался боксом, и едва камеры включили мотор, Карнера сбил его с ног. Однако африканец поднялся и врезал итальянцу так, что тот рухнул без чувств. Сторонние наблюдатели были вправе не придавать особого значения триумфам Британии в африканской пустыне. Румынский писатель Михаил Себастьян 7 февраля отмечал в дневнике «Вся эта война в Африке, пусть захватывающая и драматическая, всего лишь приложение к главному. Основная борьба идет между Британией и Германией, и там все решается». Он, конечно, был прав, но для подвергавшихся еженочным бомбардировкам лондонцев эти победы стали отдушиной. К 9 февраля Аконнор продвинулся на 800 километров и захватил Эль-Агейлу. Открывался путь на запад, на Триполи. Но на этом, к изумлению рядовых солдат, стремительное продвижение остановилось. Они застряли в песках итальянской колонии и бездействовали. «Каждый день похож на предыдущий», – писал заскучавший артиллерист Дукартур Артур. «Суббота могла быть понедельником, пятница – вторником и даже масленичным вторником». Поди, знай, мы-то не в курсе, что происходит, куда дальше двинемся и что нас там ждет. Они долго стояли и не продвигались дальше по Ливии. Четыре дивизии Уэйвилла, в том числе новозеландскую и значительную часть австралийского контингента, пришлось передислоцировать в Грецию. Там ожидалось немецкое вторжение. Позднее послышались голоса, что из-за переброски войск в Грецию англичане упустили уникальный шанс полностью очистить от врага побережья Северной Африки и вернуть себе контроль над Южным Средиземноморьем. Утверждение не бесспорное. Африканский корпус под командованием генерал-лейтенанта Эрвина Ромеля уже начал высадку в Триполи, поспешая на помощь оплошавшим итальянцам. Для англичан то была малоприятная новость. Цепочка снабжения была натянута до предела, Танки и грузовой транспорт Аконнора нуждались в ремонте. Разгром итальянцев придал англичанам уверенности, однако разворачивавшаяся параллельно компания в Абиссинии отнимала у империи большое количество ресурсов. Даже если бы Уэйвиллу не пришлось ни единого солдата отправлять в Грецию, едва ли у англичан хватило бы сил для покорения Северной Африки. Но за три месяца до того, как британский натиск в Ливии окончательно выдохся, в феврале 1941 года успехи англичан дали некий побочный эффект, в тот момент мало кем распознанный, однако весьма существенный по своим последствиям. Операция «Кампас» принудила Франко воздержаться от участия в войне. Каудилия стоял перед той же дилеммой, что и Муссолини, однако решение принял диаметрально противоположное. Идеологически и он был близок к державам оси и тоже охотно поучаствовал бы в разделе военной добычи, но опасался подвергать свою страну, изнуренную только что завершившейся гражданской войной, риском нового конфликта, во всяком случае пока англичане еще способны сопротивляться. С 1939 года Испания занимала не столько выжидательную, сколько выжидательно агрессивную позицию. К примеру, испанский министр иностранных дел Серано Суньер всей душой рвался присоединиться к заведомым победителям. Проницательный посол Португалии в Мадриде Педро Тетанио Перейро 27 мая 1940 года докладывал в Лиссабон. Несомненно, в Испании сохраняется ненависть к союзникам. Каждая победа Германии принимается здесь с ликованием. Перейро полагал, что почти все испанцы желают окончательного торжества Германии и сожалеют лишь о том, что затруднительное положение их собственной страны не позволяет им немедля принять участие в деле, войну они отнюдь не считают дурной затеей, но сами сейчас не готовы в нее вступить. Франко намеревался все же присоединиться к державам оси, но лишь на собственных жестких условиях. Испания не будет воевать даром. Заявил он Гитлеру при встрече на французско-испанской границе в октябре 1940 года. Секретный протокол к испано-германскому соглашению, подписанному в итоге в ноябре, заявляла о готовности Мадрида примкнуть к тройственному пакту. Во исполнение своих союзнических обязательств Испания вступит в текущую войну на стороне держав оси против Англии при условии, что эти державы обеспечат ее необходимыми для подготовки к войне ресурсами. Германия предоставит Испании экономическую поддержку, снабдив ее продуктами и сырьем. Испанское министерство экономики представило довольно-таки пугающую смету. 400 тысяч тонн топлива, полмиллиона тонн угля, 200 тысяч тонн пшеницы, 100 тысяч тонн хлопка, а также большое количество удобрений. Генеральный штаб Франко принялся разрабатывать планы захвата Португалии и Гибралтара, но вскоре отношения между Испанией и Германией испортились. Испанского диктатора оскорбил отказ Гитлера уступить ему французские колонии в Африке. Германия все еще рассчитывала сделать своим активным союзником Петен. Также и Муссолини противился планам Франко, поскольку претендовал на те же самые французские колонии и к тому же стремился к безраздельному господству над Средиземноморским побережьем. У Гитлера имелся свой список пожеланий. Кое-какие колонии Испании пригодились бы ему в качестве заморских военных баз. Он просил испанскую экваториальную Гвинею, Фернандо-По и один из Канарских островов. Основным же камнем преткновения стало нежелание Каудилья, в этом он нисколько не отличался от Дуча, впускать в свою страну большое количество немецких войск. Гитлером он, безусловно, восхищался и питал надежду, что фюреру удастся создать новую европейскую систему, где Испания, давно уже оказавшаяся на обочине мировой политики, вновь займет подобающее ей место. Тем не менее он ни в коем случае не допускал превращения своей страны в придаток нацистской империи. На повестке дня у Гитлера первым номером значился захват Гибралтара. Не полагаясь на испанскую армию, он обдумывал, как сделать это силами вермахта. Однако для Франко, говоря словами историка Стэнли Пейна, было вопросом и личной чести, и национального интереса добиться участия испанцев в этой операции. Переговоры зашли в тупик. Германия не желала поставлять Испании оружие и припасы для нападения на Гибралтар, а Франко не позволял вермахту пройти через свою территорию. Франко знал, что его народ не готов приносить жертвы ради новой войны. Противились этим планам и генералы Франко, в том числе потому, что британцы платили им огромные взятки, всего 13 миллионов долларов, лишь бы их страна соблюдала нейтралитет. До тех пор, пока немцы не нанесли решительное поражение Британии, Королевский флот в любой момент мог блокировать Испанию, а это означало для страны экономическую катастрофу. Вновь существенным моментом оказалась морская мощь Англии, Флот оставался за кулисами событий, но оказывал влияние на ход войны. Успехи Британии в Ливии и Абиссинии тем более отвратили Франко от поспешных решений как раз в тот момент, когда Гитлер уже собирался посылать войска и солдат на осаду Гибралтара. 7 декабря 1940 года глава Абвера адмирал Вильгельм Канарис явился к Франко в Мадрид, просить его согласия на то, чтобы через месяц немецкие войска вошли в Испанию. Франко отказал. 10 числа Канарис телеграфировал в Берлин. Испания не желает ничего предпринимать до тех пор, пока сохраняется морская угроза со стороны англичан. Терпение Гитлера лопнуло, и операция «Феликс. Захват Гибралтара» отправилась в долгий ящик. К февралю 1941 года Внимание фюрера окончательно сосредоточилось на восточном направлении. Каждая дивизия требовалась ему для запланированного вторжения в Россию. Интерес фюрера к Гибралтару угас, но поскольку Германия соглашалась уплатить истребованную Испанией высокую цену, то Испания в следующие два года оставалась активным сторонником ОСИ, пока победы союзников в Северной Африке не убедили ее в том, что весы склонились в другую сторону а до тех пор итальянские самолеты, бомбившие Гибралтар, заправлялись на испанских аэродромах. Из Испании в Германию отгружалось всевозможное сырье, включая молебден. В Испании полным-полно было нацистских дипломатов и шпионов, и им оказывалось всяческое содействие в их борьбе против союзников. Франко даже послал дивизию на помощь Гитлеру, когда тот начал наступление на Россию, жест скорее символический – а разведывательные самолеты Люфтваффе взлетали с испанских аэродромов вплоть до 1945 года. Однако официальная Испания сохраняла нейтралитет. Гибралтар так и не тронули, и ворота в Средиземное море не захлопнулись перед союзниками. Если бы Франко вступил в войну, падение Гибралтара было бы неизбежно, а вслед за Гибралтаром была бы обречена и Мальта. Гораздо более сложной, возможно, даже непосильной, стала бы для англичан задача удерживать Ближний Восток. Их престижу в мире и вере в себя был бы нанесён значительный ущерб. Возможно, и Черчилль не сохранил бы за собой пост премьер-министра. Не то чтобы союзники были обязаны за это благодарностью Франко. Осмотрительный испанский диктатор руководствовался исключительно собственными интересами и не вмешался в конфликт только потому, что рассчитывал получить за свою помощь больше, чем страны ОСИ готовы были ему предложить. Однако принятое им решение оказалось ко благу и Британии, и самой Испании. Роммель, уже составивший себе репутацию во время завоевания Франции в 1940 году, 12 февраля 1941 года прибыл в Африку. Его солдаты, воодушевленные победами в Европе, воспринимали африканскую экспедицию как еще одно романтическое приключение. «Нам всем чуть за 20 мы все безумцы», писал лейтенант мотопехоты Ральф Рингер. «Безумцы, которые добровольно вызвались в Африку и ни о чем другом не могли говорить, только о ночах под южным небом, о пальмах и бризах, туземцах, оазисах и тропических шлемах. И мы скакали, как бешеные, и обнимались. Мы едем в Африку». Лейтенант Пьетро Астеллино, редкий в итальянской армии экземпляр настоящего фашиста, с восторгом писал жене 3 марта. «У нас тут все очень хорошо. Возвращение в наши руки захвачено было врагом Киринаики. Вопрос дней или даже часов. Спешим на передовую во славу Отечества. Гордись и возноси свои страдания на алтарь дела, за которое твой супруг сражается с энтузиазмом и страстью». Три дня спустя он дописывал «Наш моральный дух высок, и вместе с нашими доблестными союзниками мы готовимся к великим делам. Наше дело свято, и Бог за нас». Первую атаку на англичан Ромель предпринял 24 марта и без труда захватил Эля Гейлу на берегу Большого Сирта Сидра. Британским танкам удалось остановить продвижение африканского корпуса под Брега Но сравнительно небольшая армия под командованием генерал-лейтенанта Филиппа Нима вскоре вынуждена была отступить. 4 апреля Ромель снова атаковал и вновь вынудил англичан к отступлению, угрожая перерезать пути снабжения. Многие британские танки нуждались в ремонте. Немцы, не встречая особого сопротивления, продвигались к Табруку. Для защиты порта был оставлен австралийский гарнизон. Основные силы англичан отступили за египетскую границу, практически на исходные позиции, которые занимали перед декабрьским выступлением. Уивил ставил нему задачу – важнее сохранить армию, нежели захваченную территорию. Но солдаты не ведали об этой высшей цели и возмущались тем, что приходится драпать. Артиллерист Леон Тут описал сражение, в котором его батарея 25-фунтовых пушек – Несколько часов сдерживала вражеские танки. С наступлением темноты раздался приказ отступать. Что за хреновина? Немного прошли, вроде бы собирались вступить в бой, но не успели даже разведать позицию, как снова приказ отступать. Не поймешь, в каком направлении. Все подразделения движутся одновременно. Вот глупость, так только паника увеличивается. Вскоре мы распознали и признаки опасности. Какие-то парни спрыгнули с сострявшего грузовика и побежали к другому, а между тем, повозившись минуту под капотом, вполне вероятно, смогли бы починить свой. Бросали машины и потому, что в них закончился бензин, хотя по обе стороны дороги двигались трехтонные цистерны с топливом. Бои продолжались с переменным успехом, проход Халфая и Форт Капуцце несколько раз переходили из рук в руки, но к концу мая немцы и итальянцы прочно завладели всей оспариваемой территорией. 13 мая Пьетро Астелли написал жене из-под Табрука, «Мы существенно продвинулись, и теперь это лишь вопрос времени. Жарко, но терпеть можно, и я вполне здоров. Коричневый, как солями отчасти от солнца, отчасти от песка, который липнет кожа и вместе с потом превращается в слой грязи. Воды вдоволь, но стоит умыться и четверть часа спустят и снова чумазой. Вскоре, получив известие о вторжении оси в Грецию, он писал «Вчера пришло письмо от дяди Отави из Албании». Он рассказывает об одержанной там большой победе. «Вскоре мы сравняемся с ними и выкинем англичан отовсюду». Хотя австралийцы продолжали удерживать Табрук даже после того, как африканский корпус проследовал дальше к Египту, стратегическое превосходство, со всей очевидностью, было теперь на стороне Ромеля. А тем временем, как верно заметила Астелина, англичане потерпели ряд поражений и в других местах. Второе. Греческая трагедия. Борьба за Балканы началась с затеянного Муссолини мрачного фарса. Потешившись какое-то время идеей завоевать Югославию, он все же 28 октября 1940 года переправил 162 тысячи человек из Албании в Грецию. Находившийся в Северной Африке маршал Грациани узнал эту новость лишь из передачи радио Рима. Не ведал ничего и Гитлер. Дуччо так разобиделся, когда Германия, не поинтересовавшись его мнением, захватила Румынию, на которую претендовала также Италия, что теперь решил изменить правила игры и представить Берлину свои действия в Греции, как уже свершившийся факт. Предлогом послужила поддержка, якобы оказанная греками-британцам во время их средиземноморских операций. Никто не ожидал серьезного сопротивления от маленькой страны всего 7 миллионов жителей, тем более что оборонительные сооружения Греции защищали ее со стороны Болгарии, но не Албании. Международный договор обязывал Великобританию вступиться за афинское правительство, но поначалу помощь ограничивалась небольшим количеством самолетов и другого вооружения. Муссолини говорил своим офицерам, «Если вы скажете, что нам не побить греков, я откажусь называться итальянцем». Министр иностранных дел Чиона, как правило, осторожничавший, на этот раз одобрил очередную войну, Греция представлялась легкой добычей. Достаточно, полагал он, символической бомбардировки и Афины капитулируют, но для пущей надежности он тратил миллионы лир на подкуп греческих политиков и генералов. Неясно, впрочем, попали эти деньги по назначению или посредники итальянцы все разворовали. Но вышло совсем не так, как рассчитывали в Риме. За несколько недель до объявления войны итальянская подводная лодка потопила греческий крейсер «Хелли». Народ Эллады возмутился и на вторжение ответил решительным «нет». Всюду появлялись граффити «Смерть макароникам, потопившим нашу Хели». Нищая Греция сумела мобилизовать 209 тысяч солдат, 125 тысяч лошадей и мулов. Диктатор Иоаннис Митаксос, прежде отнюдь не пользовавшийся народной любовью, записал в дневнике, когда обострились трения с Италией, «Теперь все на моей стороне». Христианин Ахмед Сапунис направил Метаксасу телеграмму «Не имею денег, чтобы пожертвовать на национальную оборону и отдаю свое поле под Барико, в нем 5,5 акра. Смиренно умоляю вас принять его». Население Кипра, преимущественно этнические греки, прежде симпатизировало державам Оси в надежде, что их победа избавит остров от статуса британской колонии. Но теперь киприот писал. Превыше всего мы мечтали о поражении армий, вступивших на греческую землю, и чтобы плодом нашей победы стала обещанная Черчиллем свобода. На глазах у изумленного мира греческая армия не только отбросила итальянцев, но и к ноябрю глубоко проникла в Албанию. Итальянский генерал Убальда Содот хотел просить у греков перемирия. В Афинах Марис Маркаяни услышал, как маленький мальчик спрашивал а что мы сделаем с Муссолини, когда побьем итальяшек? Гитлера греческое фиаско привело в ярость. Он всегда был против вторжения в Грецию и уж никак не желал допустить его до ноября, когда в США проходили президентские выборы. Опасался, что очередная агрессия держав оси сыграет на руку Рузвельту. Он требовал, чтобы до конфликта на материке Муссолини закрепил за собой Крит, тогда англичане не смогли бы атаковать оттуда. В письме из Вены от 20 ноября фюрер выразил неудовольствие неудачами итальянцев. Дуччо в ответном письме ссылался в свое оправдание на дурную погоду, на нежелание болгар участвовать в войне, это позволило грекам высвободить большие силы для переброски на запад, наконец на отсутствие помощи со стороны албанцев. Муссолини сообщил Гитлеру о своем намерении высадить в Греции еще 30 дивизий и истребить греков под корень. Те, кто тешил себя иллюзией, будто Муссолини не столь жесток, как Гитлер, с ужасом услышали о распоряжении, отданном итальянскому главнокомандующему Бодолии, все города с населением более 10 тысяч человек уничтожить, стереть с лица земли. Это приказ. Осуществить варварский приказ не удалось. Несколько месяцев греческая и итальянская армия удерживали друг друга в горах Албании. Такой скверной зимы старожилы не видели уже полвека. Сержант Диамантис Тафилакас Хиоса записывал в дневнике 18 января 1941 года «Дверь нашей землянки не открывается, ее завалило снегом. Сильный ветер нагреб сюда снег. А сегодня опять хлынул дождь». Мы промокли до костей. Огонь не зажёшь, задохнёшься в дыму. Ночью не пристроишься лечь, всё тело болит. Я встал, вышел, побродил. Хотел откопать новую землянку и прорыл сантиметров двадцать, тут снова пошёл снег, и я сдался. Тысячи солдат страдали от обморожения. Спирос Триантафилос горестно расставался с любимым серым жеребцом, конь надорвался, продираясь сквозь метель. Голодный, промокший до костей, измученный переходом по каменистой почве. Он не мог двигаться дальше. Я вынул свое добро из переметной суммы, чтобы идти, как все, пешком. Погладил его шею, поцеловал. «Хоть и животное, но это же мой боевой товарищ». Тысячи раз мы вместе смотрели в лицо смерти. Столько пережили незабываемых дней и ночей. Я обернулся. Он смотрел мне вслед. «Какой это был взгляд, друзья мои?» такая боль такая тоска я готов был заплакать но слезы не шли война не оставляла нам времени для слез я подумал не лучше ли убить его но духу не хватило я оставил его там и он смотрел мне вслед пока я не скрылся за скалой раздосадованный гитлер и слушать не стал заверение муссолини что даст греции справиться сам 13 декабря была издана директива номер 20 об операции марита «В свете угрожающей ситуации в Албании нам вдвойне необходимо разрушить планы англичан создать под прикрытием Балканского фронта воздушную базу, с которой они могли бы атаковать Италию и нефтяные скважины Румынии». С того момента, как 12 октября 1940 года генерал Ион Антонеско сделался премьер-министром Румынии, Эта страна, а главное, ее нефтяные ресурсы, оказались под контролем немцев. Большинство жителей Румынии видели необходимость в союзе с Германией для защиты от территориальных претензий Советского Союза. В январе самолеты Люфтваффе уже бомбили английские корабли в Средиземноморье, поднимаясь с аэродрома в Сицилии. 29 января внезапно скончался генерал Метаксас. Под давлением немецкой дипломатии Болгария присоединилась к оси, вскоре пошла на уступки и Югославия, хотя дворцовый переворот в Белграде ненадолго привел к власти пробританский режим. Боевой дух итальянцев упал ниже нулевой отметки. Стало ясно, что амбиции их лидеров привели к унизительному разочарованию и придется теперь мириться с немецкой гегемонией в Средиземноморье. Полицейский информатор в Милане доносил, Многие, многие пессимисты видят теперь в Италии протекторат Германии и говорят, раз мы вынесли три войны, большие потери флота пожертвовали своим сырьем и золотым резервом лишь для того, чтобы в итоге утратить политическую, экономическую и военную независимость, то гордиться такой политикой вроде бы и не приходится. Зимой цены поднялись, простым людям в Италии приходилось все хуже. Паёк риса и спагетти урезали до 2 килограммов в месяц на человека, в то время как работнику в среднем требовалось 400 граммов в день. Желание итальянцев повоевать, и так-то хрупкое и кратковременное, так и не восстановилось после поражений 1940-1941 годов. Солдаты, матросы, пилоты Муссолини и рядовые граждане превратились в пленников, печально влекущихся за триумфальной колесницей Гитлера. 6 апреля 33 года немецкие дивизии, в том числе шесть танковых, ворвались в Югославию, без труда опрокинув ее сопротивление. Во время бомбардировки столицы с воздуха в Белграде погибло 17 тысяч человек, эта чудовищная цифра свидетельствует о том, насколько гражданское население было не подготовлено к налету. Шесть дней спустя оккупанты захватили город, и 17 апреля Югославия капитулировала. Еще в марте британский корпус численностью 56 тысяч человек, в основном уроженцы Австралии и Новой Зеландии, приступил к высадке в Греции с намерением закрепиться на северо-востоке страны. Черчилль неизменно настаивал, чтобы войсками из Доминионов распоряжалось британское командование, и это по понятным причинам отнюдь не устраивало правительство на местах. Теоретически задействовать в боях канадские, австралийские и новозеландские подразделения можно было лишь с санкции их правительств, но в 1940-1941 годах, пока премьер-министры доминионов не начали решительно возражать против подобного нарушения их законодательства и автономии, их одобрение зачастую и спрашивали задним числом. Премьер-министр Австралии Роберт Мензис 24 февраля принял участие в заседании британского военного кабинета, на котором было принято решение отправить армию в Грецию. Однако от Роберта и от других премьеров умышленно скрыли точку зрения командующих, в том числе опасения высших офицеров из Доминионов. О том, что новозеландцев в декабре 1940 год перебросили в Грецию, в Веллингтоне узнали спустя несколько недель. Основное бремя трудной и опасной средиземноморской кампании возлагалось на австралийские и новозеландские войска, причем командовал ими британский генерал. Разумеется, австралийских политиков это отнюдь не радовало. Сами солдаты по неведению воспринимали ситуацию более романтически. Им впервые предстояло вступить в бой, и как большинство молодых людей в подобной ситуации, они не думали об опасности наслаждались экзотической для них природой, предчувствием чего-то небывалого. Артиллерийский капрал Мори Калин эйфорически писал родным в Новую Зеландию о том, с каким восторгом он и его товарищи плыли по Средиземному морю. «Никогда я не видывал таких прекрасных оттенков синего цвета, от небесно-голубого до глубокого и сине-черного, и совершенно ровная вода». Рядовой Виктор Болл описывал в дневнике Афины. Лучшее место, где нам довелось побывать, жители очень дружелюбны. Оглядел Акрополь, руины древних Афин. Квартал Борделии намного чище, чем в Каире. Мы напились в стельку, но все же нашли обратный путь. Лейтенант Дэн Дейвин позднее вспоминал. Мы все были воплощением молодости и здоровья. Людям, которые всю жизнь питаются хорошим мясом, присуща естественная отвага. Войска из Доминионов шли в первый свой бой с уверенностью и энтузиазмом, но поразительно, в какой мере это настроение им удалось сохранить и в последующих испытаниях. Командующие, правда, смотрели на дело мрачнее. Стоявший во главе австралийского корпуса генерал-сэр Томас Блейми, старый негодяй, по отзывам ближайших подчиненных трус и никудышный командир, 26 марта, сказал, уже присматривал на юге Греции подходящие гавани для эвакуации. Немцы вошли в Грецию 6 апреля 1941 года, одновременно ударив и по Югославии. Присутствие британцев послужило предлогом для оправдания собственных действий. Правительство Рейха отдало своим вооруженным силам приказ изгнать британские отряды с земли Греции. Сопротивление будет беспощадно подавлено. Немецкая армия является не как враг греческого народа. Немцы не желают воевать против греков. Удар, который Германия вынуждена нанести по греческой земле, направлен против Англии. Английские войска были чересчур растянуты, собрать силы и отразить вторжение им не удалось. Если немцы где-то встречали сопротивление, а порой такие упрямцы им попадались, они попросту отводили передовые отряды назад а затем прорывались в другом месте. Новозеландец Виктор Болл описывал первый этап долгого и тягостного отступления. Весь день по пятам за нами грохотала канонада, куда бы мы ни пошли, нас поливали огнем. Прямо рядом со мной парня убило, осколок попал в горло, многие потирали ушибы от камней. То и дело налетали самолеты, сбрасывали бомбы, строчили из пулеметов. Это действует на нервы, когда не можешь ответить. Другой новозеландец Рассел Брикел описывал переживания при налете пикирующих бомбардировщиков. Лежишь на брюхе в окопе или канаве, прислушиваясь к визгу падающей бомбы. Секунда полной тишины, когда она врезается в землю, затем грязь взлетает и бьет тебе в морду. И громкий взрыв и осколки со свистом разрезают воздух. Вскоре немецкие войска хлынули через проход монастир со стороны Югославии и зашли в тыл греческим позициям в Албании. Союзники в беспорядке отступали на юг. Враг превосходил их и числом, и умением. От воздушных налетов они не имели никакого прикрытия. Военврач-австралиец запомнил, как всю ночь слушал топот людских ног и лошадиных копыт. Греки уже не отступали, а бежали в панике. Войска оси приближались, сея среди мирных жителей горе и страх. Через греческую деревню вели колонну итальянских военнопленных. Вдруг начался артиллерийский обстрел. Десятки пленников были убиты и ранены. Старуха, чей сын кстати погиб в Албании, при виде такого зрелища зарыдала. Сосед, владелец кафе, посоветовал ей не тратить слез на итальянцев. Они убили твоего сына. Однако женщина, не прислушавшись к доброму совету, поспешила на помощь к раненому шрапнелью солдатику, который в бреду кричал «Мама, хлеба!». Она попыталась промыть его раны смоченной в ракии тряпкой, плакала и разговаривала с ним, словно со своим утраченным первенцем «Не плачь, стати!» «Да, это я, твоя мама!» «Не плачь! Есть у нас и хлеб, и молоко!» В зимнем противостоянии итальянцам греческая армия исчерпала свои силы. Для ускоренных маневров не хватало колесного транспорта. Немцы без зазрения совести пользовались своим господством в воздухе. Это оказалось особенно выигрышно в стране, где так мало дорог. «Сегодня днем мы узнали, на что способны Люфтваффе», писал капитан Чарльз Кристалл, служивший в австралийском полку. Налетели 190 бомбардировщиков и лупили, пока все вдребезги не размолотили. Они шли тесными рядами, а мы таращились на них в изумлении, были просто поражены тем, сколько их сразу. Хотя австралийцы и новозеландцы продолжали вести упорные арьергардные бои, 28 апреля уже началась эвакуация морем из Рафины и Порта Рафти. Немцы распространились уже и по Пелопонесу, с оконечности которого, из Навпле и Коломаты, Королевский флот поспешно вывозил британские войска. Когда мирные граждане облачаются в военную форму, им требуется время, чтобы привыкнуть и уже без прежнего ужаса взирать на чинимые войной разрушения. Во время отступления австралийцам и новозеландцам сильнее всего врезалось в память зрелище опрокинутых, брошенных машин, ружей, складов с боеприпасами, радиоприемников, дальномеров тысячи тонн неиспользованного оборудования, оставшегося на обочине Пелопонезских дорог. Когда солдаты поднимались на борт, им тоже приказывали бросить оружие, пулеметы и минометы, которые они упрямо волокли за собой во время отступления. Это решение имело определенные последствия и для обороны Крита, время которой настало несколько недель спустя. Уходили британские войска с чувством острого стыда перед местными жителями. Те даже сейчас, в общем несчастье, провожали их как близких друзей. К концу апреля немцы полностью овладели Грецией. Уэйвилл успел эвакуировать примерно 43 тысячи солдат, остальные 11 тысяч человек попали в плен вместе со всеми средствами транспорта и тяжелым вооружением. Премьер-министр Александра Скаризис покончил с собой. Греческие солдаты по одному спускались с гор, Большинство заранее бросало оружие. В «Какой-то момент», — писал очевидец, — «я заметил капитана, который поднялся на бугор и обратился к тысячам собравшихся вокруг людей». Он крикнул им «Друзья, увы, наша страна проиграла войну». Они ответили ему диким, чудовищным, противоестественным воплем «Зета». «По-гречески это ура, вернее, будем жить». Но такие проявления чувств могли разве что временно утолить страдания народа под игом жесточайшей оккупации. Некий греческий генерал сказал офицеру ВВС Георгию Цинитакису «Георгий, мрачная ночь опустилась на нашу страну». 27 апреля в столице Греции немецкий офицер Георг фон Штуме разговаривал с архиепископом Иеронимом. Первым делом он заявил, что всегда мечтал посетить Афины, ведь он столько читал об этом городе и в школе, и когда учился в военной академии. Архиепископ перебил его и сказал, «Да, до войны у Германии было в Греции много друзей, и я принадлежал к их числу. Теперь с дружбой было покончено». Грек, узнавший об этом разговоре, писал, «Фон Штуме понял, что в Греции он, быть может, сумеет найти сколько-то квислингов, но друзей ему не сыскать». Три недели спустя, 20 мая, немцы высадили десант на Кипре. Британские и новозеландские подразделения на северном побережье острова сражались отчаянно и в первый день вторжения сумели нанести вражеским парашютистам существенный ущерб. Но 21-го немцы захватили аэродром Малеме, куда начали прибывать основные их силы. Контратака англичан не увенчалась успехом, И за следующие шесть дней обрушившиеся с воздуха десантники смяли оборону англичан и пришли на выручку своим отрядам, засевшим в Ритимноне и Гераклеоне. Англичане отступили. Все страшно устали. «Боевой дух в войсках угас», — вспоминал Ян Стюарт, батальонный санитар. Нелегкая выдалась прогулка. По высоким горам, чаще всего ночью, медленно-медленно. Слышно только, как фляги звенят да споткнешься порой о товарища, который сбился с дороги. А лучше всего запомнилась роса на цветах, ароматы Кипра, очень крепкие, такое не изгладится из памяти. Другой офицер заметил, этот поход раскрывал в человеке все лучшее, христианское, но и самое скверное в его природе, его эгоизм. Генерал-лейтенант Бернард Фрейберг, новозеландец, возглавлявший оборону, не видел другого выхода, кроме эвакуации. К ночи 30 мая, когда флот вынужден был прекратить дорого ему обошедшуюся спасательную операцию, удалось вывести 15 тысяч человек, 11 370 попали в плен, а 1742 человека погибли. Новозеландец слышал, как те, кто оставался на берегу, получили приказ сдаваться. Наступила глухая тишина. Слышно было, как падает булавка. Каждый оставался во власти собственных мыслей, если, конечно, мог еще размышлять. Время от времени где-нибудь в Канаве, в Аде, раздавался выстрел, какой-то бедолага предпочел покончить с собой. Вскоре я впервые в жизни услышал немецкую речь. Алеман Раусшнель, Шнель, поднял глаза и увидел солдата, который стоял с винтовкой наготове. Нас погнали обратно в Канию, точно стадо баранов». Критская экспедиция обошлась адмиралу Каннингему в трех потопленных крейсера и шесть эсминцев, еще 17 кораблей получили серьезные повреждения, самые большие потери флота в отдельной операции за всю войну. Погибло 6 тысяч немецких парашютистов, что на будущее отвратило Гитлера от попыток проводить крупномасштабный десант. Но пока что завоевателям удалось разбить превосходящие силы союзников, даже несмотря на то, что радиоразведка «Алтра» обеспечивала их всеми сведениями о планах немцев и даже о намеченном времени операции. Значительная часть ответственности за поражение ложится на Фрейберга как на командующего, но он был скован в своих действиях, не хватало транспорта для передислокации, недостаток радиоприемников не позволял поддерживать связь. Когда началось сражение, Фрейберг не знал толком, что происходит и не имел возможности передавать приказы в войска. Люфтваффе безраздельно господствовала в воздухе, и англичане теряли не только корабли и солдат, но и свой боевой дух. Энергия немцев, их опыт тактика, решимость руководства на всех уровнях превосходили возможности оборонявшихся, и все же на местах им оказывали решительное сопротивление, причем особенно отличились новозеландцы. Со стратегической точки зрения Гитлеру гораздо выгоднее было бы направить воздушный десант на Мальту. С большой вероятностью ему удалось бы захватить этот остров. От вторжения на Крит с его глубоко враждебным к немцам населением Германия ничего не выиграла. Если бы Фрейберг и сумел удержать остров, британскому флоту было бы очень нелегко снабжать гарнизон провиантом и боеприпасами под непрерывным авиаобстрелом, Превосходство люфт Люфтваффе в воздухе было неоспоримым. Утратив Грецию, англичане вряд ли могли извлечь какую-то пользу из этого оторванного от материка форпоста. Самолетов для того, чтобы поддерживать скрита боевые действия в Африке, у них не хватало, и уж тем более не хватало их для того, чтобы предпринимать решительную контратаку с этого острова, так что, лишившись его, они в стратегическом плане даже выиграли. Разумеется, в июне 1941 года ни англичане, ни сторонние наблюдатели не рассуждали подобным образом. Остававшийся на родине солдат Леон Ингланд 29 мая писал, «Думаю, народ впервые сообразил, что так можно и проиграть. В целом, все время происходит одно и то же. Где бы мы ни столкнулись с немцами, нас стеснят. Мы проигрываем даже на море, хотя считается, что уж там-то мы господствуем. Быстро распространяется вера в непобедимость Германии. Черчилль ранее провозгласил, что Англия намерена удержать Крит. И вот, пожалуйста, гарнизон сдался даже при численном перевесе. И хотя премьер-министр потом еще несколько лет мечтал восстановить Балканский фронт и втянуть в войну Турцию, это оставалось всего лишь фантазией. Балканы были полностью поглощены империей оси, в значительной мере к ущербу самих же агрессоров. Сперва оккупацию региона взяла на себя Италия. Она направила сюда полмиллиона солдат и понесла такие потери, каких не понесла и в Северной Африке. Затем явились немцы и тоже поняли, что Греция и Югославия не приобретение, а тяжкое ярмо на шею. Но это им предстояло узнать позже, мрачным летом 1941 года. Третье. Песчаная буря. В качестве утешительного приза за потерю Балкан англичанам удалось добиться двух не очень значительных успехов. Ирак получил независимость еще в 1932 году, однако на основании договора англичане сохраняли право держать в этой стране свой гарнизон для защиты принадлежавших им нефтяных скважин. С начала войны в Багдаде начали бороться за властные партии, которых привлекала возможность встать на сторону Оси. В апреле 1941 года в результате военного переворота пост премьер-министра получил националист и сторонник оси рашитали Под впечатлением военных побед Гитлера и не слишком задумываясь о том, как далеко от Багдада до Берлина, он отменил договор, предоставлявший англичанам право пребывания и прохода через страну и направил войска захватить базу РФ в Хабании. Самолеты Люфтваффе начали снабжать новое правительство, заправляясь на аэродромах в Сирии. Французские, то есть вишистские, власти в Дамаске помогали немцам кое-каким инвентарем и посылали с ними в конвой истребители. Уивилу не хотелось отправлять войска из Египта в Ирак, но Черчилль настаивал. Вспомогательная индийская армия высадилась в Басри и двинулась вглубь страны. К ней присоединилось 1500 солдат Арабского легиона из стран Сардании. Иранская армия не сумела оказать существенного сопротивления. Через месяц осада Хабании была снята, и стороны заключили перемирие. В Багдаде утвердилось пробританское правительство, которое в итоге решило объявить войну державам Оси. Попытка вишистского правительства внедриться в Ирак и нарастающее германское присутствие в Сирии – Побудили Черчилля не рисковать и упредить попытку нацистов овладеть Левантом. Он приказал Уэйвилу снарядить войска для захвата Сирии, которая с 1920 года находилась под управлением Франции в качестве подмандатной территории Лиги наций, объединенной с Ливаном. Черчилль рассчитывал, что при существенном перевесе англичан по численности и вооружению они не наткнутся на сопротивление, Однако в июне 1941 года вишисты сражались упорно. Их отвага в очередной раз продемонстрировала, что Франция толком и не знала, на чьей она стороне, как до капитуляции в 1940 году, так и после. Эта неопределенность сохранялась вплоть до 1944 года, когда в сентябре 1940 года англичане вместе со сторонниками Даголя попытались отнять у вишистов Дакар, Подводная лодка БВЗР торпедировала британский военный корабль «Резолушен», нанеся ему значительный урон. Черчилль еще более обозлил французов, наградив орденом командера Бобби Бристоу, который во главе отряда добровольцев подплыл к новенькому боевому судну вишистов «Ришелу» и закрепил на его корпусе четыре глубоководные мины. В отместку за покушение на Дакар вишистские самолеты бомбили «Гибралтар». На встрече Гитлера с маршалом Петеном в Монтуар-Сюр-Ле-Луар 24 октября 1940 года имело место комическое недоразумение. Фюрер заявил «Я счастлив пожать руку французу, который не несет ответственности за эту войну». Слова эти остались без перевода, и маршал, вообразив, будто его любезно спрашивают, как он добрался, ответил «Хорошо, хорошо, благодарю вас». Даже если маршал не намеревался придать своему ответу столь раболепную интонацию, его режим и на деле, и в пропаганде проявлял крайнюю враждебность к англичанам. Адмирал Рене Готфруа, командовавший французской эскадрой в Александрии, ответил решительным отказом на предложение присоединиться к британскому флоту и 26 июня писал главнокомандующему вооруженными силами в Средиземноморье. Для нас, французов, существует непреложный факт. Во Франции имеется правительство, поддерживаемое парламентом и действующее на неоккупированной территории, то есть это правительство невозможно считать незаконным или незложенным. Следовательно, установление любого другого правительства и поддержка такового правительства являются мятежом. Французам приходилось выбирать ту или сторону, и враждебность между сторонами только нарастала. На борту французской подводной лодки «Миноносца Рубиз» было проведено голосование, и почти весь экипаж, за исключением двух человек из 44, принял решение сражаться вместе с англичанами. Напротив, в ноябре 1940 года 1700 офицеров и рядовых французского флота воспользовались правом репатриироваться, которое предоставили им англичане. Однако новые друзья немцы безо всякого милосердия торпедировали у берегов Франции судно доставлявшие их домой и шедшие под флагом с красным крестом. 400 человек утонуло, но сумевший выплыть командир Пол Мартин, не дрогнувшей рукой писал в Тулон старшему по званию: "Политика Черчилля внушает мне опасения, что вскоре наступит демагогическая катастрофа. Мыслящие англичане страшатся будущего. Их тащат на аркане демократы, международные финансисты, евреи Несомненно, они завидуют той альтернативе, которую нашла для себя Франция. Это уж крайний случай, но антисемитизм и впрямь был широко распространен во Франции. Вишистские чиновники и полицейские отлавливали евреев и тех, кто отваживался носить лотарингский крест, символ свободной Франции, почти с таким же азартом, как сами немцы. «Боже, что делает со мной эта страна!» Восклицала еврейская писательница Ирина Немировски, скрывавшаяся в июне 1941 года в ненадежном французском убежище. «Позже она попадет в Аушвиц и там погибнет. Она отвергает меня, так будем же относиться к ней с прохладцей, смотреть, как она утрачивает честь и жизнь». До июня 1944 года сопротивление охватывало лишь меньшинство французского народа, а гораздо больше французов относилось к нему враждебно. После освобождения те, кто служил у доголя могли этим похваляться, но во время оккупации многие французы относились к приверженцам доголя как к смутьянам и предателям, и сами же выдавали их властям, виши или немцам. 8 июня 1941 года отряды австралийцев, англичан и свободной Франции вошли в Сирию и Ливан. Английский десант высадился на побережье. В устье реки Литане наткнулся на ожесточенное сопротивление и понес большие потери – 45 погибших, включая командира отряда, и 75 раненых. Два французских тяжелых миноносца бомбардировали позиции англичан, а затем направили огонь на эскадру английских миноносцев. Одно судно было сильно повреждено. К атаке на военные корабли англичан присоединились бомбардировщики «Виши», сопровождавшие их истребители сбили три «Харикейн». Военнопленный французский сержант заявил военному корреспонденту Аллану Мурхеду «Вы считали нас трусами, верно. Говорили, что мы не хотим сражаться во Франции. Думали, мы не лучшие итальяшек. Вот мы вам и показали». Немалое мужество требовалось человеку, чтобы расстаться с родиной, домом, семьей, сделаться отступником в глазах своего народа и присоединиться к свободной Франции. Многие поляки в аналогичной ситуации сделали такой выбор, почему же французы не помогали союзникам, воевавшим против завоевателей, оккупантов их страны. Падение Франции породило горечь, требовавшую выхода, поиска козлов отпущения. Многие французы возлагали вину за капитуляцию на англичан. Они доизменили им в июне 1940 года. После того, как Королевский флот расстрелял французские корабли в Мерс-Эль-Кибир, ожесточение против англичан возросло. По сути дела, французы ненавидели самих себя. И из этой ненависти рождалась агрессия. Вековая ревность к Альбиону обострилась теперь, когда Петен сдался, а Черчилль продолжал борьбу. Окупантов не любили, но еще менее любили англичан. Особенно распространена была неприязнь к ним среди профессиональных солдат, матросов и летчиков. Франция не хочет освобождения, заявил The New York Times бывший премьер-министр Виши, известный коллаборационист Пьер Лаваль. Она хочет созидать свою мечту в сотрудничестве с Германией. Многие соотечественники разделяли его мнение. Сопротивление набрало во Франции силу только к 1944 году, а по сравнению с партизанским движением в России и Югославии его военное значение было невелико. Мало кто из французов, оборонявших в 1941 году Сирию, испытывал угрызение совести, убивая англичан, индийцев и австралийцев, вторгшегося на их территорию противника. Продвигаясь вглубь Сирии, Англичане находили на стенах брошенных крепостей надписи в таком духе «Погодите, английские ублюдки, скоро придут немцы, и вы будете драпать еще быстрее, чем мы». Союзники продвигались к Дамаску. Обстреливавшие их с воздуха истребители Виши ранили одного из высокопоставленных офицеров свободной Франции. 16 июня торпедные бомбардировщики авиации ВМФ потопили у Бейрута суперэсминец «Шевалир Пол» а позднее была торпедирована вишистская подводная лодка, и на ней погибло 55 моряков. 19-го у МИЦЭ мощная контратака вишистов при поддержке танков вынудила сдаться два индийских батальона и подразделения королевских стрелков. Попытки англичан проявить великодушие призывы к переговорам отвергались с презрением. Во время налета на французский аэродром эскадрилья Харрикейн первый раз, низко пролетая над летным полем, не открыла огонь, потому что увидела, что пилоты Виши, прислонясь к своим самолетам, угощают подружек аперитивами. Зато при повторном заходе с земли открыли огонь, и несколько Харрикейн, в том числе самолет знаменитого в будущем писателя Раальда Даля, были повреждены. Французы направили в Левант подкрепление из североафриканских колоний. Среди руин Римской Пальмиры подразделение иностранного легиона 9 дней сдерживали натиск англичан с востока, хотя некоторые испанские легионеры, не выдержав идеологического конфликта, сдались без боя. К 14 июля, когда вишистский генерал Анри Денц смирился с неизбежным и заключил перемирие, он успел потерять более тысячи человек. У союзников потери были несколько меньше. Погибло 416 австралийцев. В Виши славили как героя-пилота Пьера Леглаана, аса, сбившего в этой кампании семь британских самолетов. Англичан упорное сопротивление французов возмущало, а жестокость, с которой, как выяснилось, обращались с пленниками, и вовсе вызвала негодование. Рааль Даль впоследствии писал. «Лично я никогда не прощу вишистам этого бессмысленного кровопролития». Уже в процессе мирных переговоров Денц отправил 63 пленных британских офицеров и сержантов в Грецию, чтобы оттуда вывести их в лагерь в Германию, и только предупреждение англичан, что в таком случае ему и его ближайшим подчиненным будет отказано в репатриации, вынудило генерала возвратить пленных». После этого 32 032 солдата из французских и колониальных войск отправились со своими командирами во Францию, а 5 668 человек предпочли остаться на службе у Даголя. Генерал Жорж Катру, заочно приговоренный режимом Петена к смерти за поддержку Даголя, был назначен полномочным представителем свободной Франции в Леванто. Сирийский народ без особого энтузиазма воспринимал французское правление любой политической окраски, но от господства немцев этот регион удалось обезопасить. Решительные действия Черчилля, вопреки опасениям его генералов, принесли плоды, хотя в руководстве операциями проявлялась порой неумелость, вызывавшая сомнения в компетен ности британских военачальников. Так или иначе, сирийская авантюра увенчалась успехом, существенным в том числе и со стратегической точки зрения. Обезопасить позиции англичан на Ближнем Востоке было важнее, чем удержать Крит. Но уже покоренным или в страхе ждущим нападения народом Европы нелегко было обрести утешение посреди столь наглядных поражений и неудач союзников. 1 июня 1941 года Михаил Себастьян записывал в Бухаресте «Пока Британия не сдается, остается надежда». Но теперь, когда самолеты оси господствовали в воздухе над Средиземноморьем, престиж британского оружия упал, и ему предстояло упасть еще ниже. 15 июня 1941 года Уэйвилл, получив подкрепление в виде танков с большим риском доставленных ему по Средиземному морю, развернул операцию «Батликса» но 88-мм пушкам ромеля хватило двух дней, чтобы отразить нападение и нанести противнику серьезный урон. Главнокомандующему британскими вооруженными силами на Ближнем Востоке эта неудача стоила его должности. Его преемником стал генерал-сэр клота кинлик который поставил Алана Каннингема, покорителя Абиссинии, во главе только что созданной 8-й армии. К неудовольствию Черчилля, Затем последовало пятимесячное затишье, никаких крупных операций, лишь небольшие схватки в Северной Африке и других местах, хотя широко прославлялась защита осажденного Табрука австралийцами. Новая операция в пустыне, Крусейда, развернулась 18 ноября. На этот раз Каннингем располагал значительно большими силами, чем Ромель, который не сразу угадал размах и направление британского удара. Восьмая армия поспешила на помощь Табруку и после ожесточенного сражения сняла с крепости осаду. Контратака Ромеля провалилась, ему пришлось отступить, потеряв 38 тысяч немцев и итальянцев, англичане потеряли 18 тысяч человек. Потери танков составили 300 у немцев против 278 у Каннингема. Последние дни 1941 года армия ОСИ вернулась в Элягейлу, откуда им прежде удалось продвинуться примерно на 800 километров вглубь Египта. Англичанам уже казалось, будто они переломили ход войны в пустыне в свою пользу. Черчилль торжествовал, но итальянские и немецкие солдаты считали, что возможен и новый поворот событий. Лейтенант пьетра Остелина 7 декабря писал, «Только теперь я могу взяться за письмо, до сих пор англичане не давали». Два с половиной дня мы находились в окружении, силы противника превосходили наши в сто раз, артиллерия так и колошматила. Но мы продержались до прихода подкреплений, а потом погнали врага. Захватили пленников и бронемашины. Разумеется, мы тоже понесли тяжелые потери. Прошу тебя, не волнуйся, если я стану писать тебе не так часто, почта отправляется не каждый день. Так определился характер войны в пустыне немцы удерживали преимущество в воздухе, пусть и неподавляющее, поскольку лучшие самолеты британских ВВС оставались в Англии. Над пустыней против ПF-109 сражались уступавшие им по боевым качествам Тоа Хок, Кити Хоок и Хариикен. Не столь развита была у англичан и система взаимодействия земля воздух а немцы уже научились использовать самолеты в качестве воздушной артиллерии. Количественный перевес людей и машин, был на стороне англичан, однако изъяны командования и тактики и недостаток экипировки сводили это преимущество на нет. Немецкие танки были лучше. Британские танки чаще выходили из строя из-за механических поломок, нежели от вражеских снарядов, а ремонт и восстановление танков в британской армии не были налажены, цистерны с бензином протекали. Армия Каннингема существенно уступала африканскому корпусу в умении задействовать в бою одновременно танки, противотанковые ружьи и пехоту. Вновь и вновь англичане бросали в сражение танки без прикрытия, и танки погибали. Так, во время операции крусей до 7 7-я танковая бригада лишилась 113 бронированных машин из 141. «Надо учиться у немцев», — писал австралиец Джон Батлер во время осады Табрука. Их батальоны представляют собой полностью укомплектованные боевые единицы. Там и противотанковые ружья, и танки, и самолеты, и полевой ремонт, и зенитки, и артиллерия. А когда нам требуется поддержка с воздуха, нужно предупреждать авиацию за 48 часов. умора Мора все равно, как если бы требовалось писать в пожарную команду письмо, когда твой дом вспыхнет. Структурные изъяны британской армии порождали на каждом уровне офицеров, которым недоставало энергии, воображения и гибкости. Большинство действовавших в пустыне подразделений были плохо обучены и ими плохо командовали. В 1941 году и в начале 1942 года мораль в британской армии упала очень низко, писал один из офицеров, лейтенант Майкл Керр. Требования к подготовке пехотинцев никак не соблюдались. Новобранцы не понимали, чего от них хотят, что происходит. Размах операций в Северной Африке был незначителен по сравнению с судьбоносными событиями в России. В тот период Британия обычно выставляла не более шести дивизий против трех немецких и пяти итальянских формирований. Тем не менее за действиями восьмой армии пристально следили на родине, поскольку лишь в пустыне английские солдаты напрямую сражались с немцами. Ромель пользовался огромной известностью и у своих, и у врагов. Яркий, дерзкий, изобретательный военачальник. Мало кто понимал, насколько он пренебрегает логистикой и насколько такое пренебрежение опасно в Северной Африке. Англичане считали командующего африканским корпусом хорошим немцам, хотя он преданно поддерживал Гитлера, пока не стало окончательно ясно, что Германия проигрывает войну. Существенным преимуществом союзников была разведка, поскольку они сумели взломать радиокоды держав оси, но в 1941-1942 годах ромель тоже был неплохо осведомлен о планах англичан. Он перехватывал ежедневные радиосообщения американского военного аташе в Каире, полковника Аннера Феллерса, своего дружочка Феллерса, как Роммель его ласково именовал. Из радиоперехвата Ромель извлекал большую выгоду, пока Феллерса в июле 1942 года не отозвали в Вашингтон. Но главным фактором в ту пору оставалось превосходство немецкой армии. Этим успехи Ромеля обуславливаются в большей степени, чем гениальным руководством, вопреки тогдашним домыслам британских СМИ и современным легендам. Сражение на огромных пространствах Ливии – Стремительные продвижения и отступления войск, разумеется, поэтизировались. В британской прессе появлялись романтические сочинения о гуманном обращении африканского корпуса с пленными, о кратких перемириях по взаимному соглашению, чтобы вытащить раненых с поля боя. «Приближался вражеский патруль», – писал рядовой батлер из Австралии во время обороны Табрука. «Я собирался уже выдернуть чеку из гранаты, как вдруг из-за бруствера послышался голос». «Стой, Динго, у нас тут два твоих приятеля». Ребята сказали, что немцы их подстрелили, потом, рискуя собственной шкурой, втащили их к себе, перевязали раны, напоили горячим кофе и послали за медиками. Слава богу, рыцарский дух еще не угас. Другой участник событий сообщала затишье, во время которого обе стороны вытаскивали с поля боя раненых, солдаты обеих армий стояли под изумленным солнцем. Абсолютная тишина прямо-таки сочилась напряжением. Тишина составляла поразительный контраст прошедшей яростной ночи. Затишье, словно два воина в доспехах остановились, подняли забрала, и на миг за железом стали видны человеческие лица. После неудавшейся немецкой атаки один из австралийских солдат писал «Мы сидели на парапете, махали руками, дразнили их». Кто-то выкрикивал «Хайль Гитлер!» «Будите пиво!» или «Попробуйте завтра снова!» Другие выкрики были не столь приветливы. Сержант Сэм Брэдша разыскивал остатки своего танкового соединения после провала операции «Крусейда» и увидел вражеского солдата, ковылявшего по проложенной в песке колее. Я подъехал и окликнул его «Итальянец». Он на прекрасном английском ответил «Нет, я не итальяшка, я немец». Само предположение показалось ему обидным. Он был ранен, поэтому я подвез его на танки и дал напиться. Он угостил меня сигаретой Кэпстон. «Мы перехватили вашу колонну с провиантом», — пояснил он. «Примерно в километре впереди мы увидели немецкие бронемашины, и мой немец скатился с танка и захромал к ним. Мой стрелок прицелился в него, но я крикнул в переговорник, «Не стреляй, пусть идет». Немец обернулся, отсалютовал и нахально крикнул «Свидимся в Лондоне!». В ответ я прокричал «Лучше в Берлине!». Но в рыцарском ведении войны имелась оборотная сторона, если союзники считали свое положение со стратегической точки зрения безнадежным. Они были готовы, особо не стыдясь и не опасаясь последствий, сдаться, нежели сражаться до последнего человека или погибать в безводной пустыне. Английских военачальников и в особенности их начальство в Лондоне весьма удручали частые местные капитуляции и в целом отношение к войне как к спорту. Восьмая армия отличалась пестрым национальным составом. Новозеландская дивизия, впоследствии корпус, считалась образцовой, солдаты проявляли лучшие качества своего народа, надежность и решительность. Высоко ценились также два австралийских дивизиона, особенно после того, как сложилась легенда о стойком сопротивлении динга в осажденном Табруке. Однажды немецкий офицер наорал на пленника «Нахрена вы, австралийцы, явились сюда воевать за гадов англичан?». Военный корреспондент Алан Мурхит писал о людях из доков Сиднея и советских ранчереверены, этих образцах отваги с тощими грязными лицами, в высоких ботинках с револьверами в карманах. Большими разлапистыми ладонями они крепко держат свои винтовки и ухмыляются, вечно ухмыляются. Эти ребята, недисциплинированные, зачастую и не имевшие хорошего начальства, безусловно, заслужили свою грозную славу, в особенности ночными вылазками. Австралийцы считали себя лучшими в мире вояками, писал английский офицер и по праву. Он уточнял, что подразделения австралийцев держались на товариществе, а это для настоящего солдата куда более сильный стимул, чем абстрактная цель войны. Не столь однозначны были отзывы о южноафриканцах в составе армии Акинлика. В благоприятные дни эта дивизия тоже хорошо сражалась, но в тяжелые времена не слишком хорошо проявляла себя. То же самое можно сказать и об индийской армии, порой тут тоже демонстрировали замечательное умение воевать, совершали подвиги, но не приходилось рассчитывать на надежные и постоянные результаты. Британцы по заслугам ценили своих любимцев гуркхов, но и в этом подразделении не каждый был героем. И сколько бы белые офицеры не уверяли себя в том, что их люди преданы королю и главе империи, на самом деле индийская армия состояла из наемников. Элитой 8 армии считались собственно английские подразделения, 7 бронедивизия, крысы пустыни. С уважительной опаской относились немцы и к британской артиллерии. Но старые конные полки, кое-как пересаживавшиеся с лошадей на танки, были склонны к подвигам бездумной опрометчивости в соответствии с худшими традициями кавалерии. И еще одна существенная проблема, от которой не удалось избавиться до конца лета 1942 года – недоверие бойцов к собственному верховному командованию. В особенности парни из колонии полагали, что их жизнями рискуют, а порой и жертвуют во имя плохо продуманных планов и не таких уж важных целей. Досадовали на огромный хвост, который вел себе привольную жизнь в Египте, в то время как солдаты сражались и погибали в пустыне. Британский артиллерист озлобленно писал, «Я понял, что на каждого из нас, потеющего в грязи и пыли западной пустыни, приходится 20 шляющихся по барам и ресторанам. Ночным клубом и борделем, спортивным клубом и ипподромом Каира. Другой солдат написал циничную песенку от лица этих счастливчиков. Мы не бывали к западу от Гизиры. Не заходили к северу от Нила. Не проходили мимо пирамид. От сфинкса никуда не уходили. Мы сражались в Шеперде, в баре Континенталь. И как вдарим Дарим по в терф-клубе награжденные африканской звездой. Премьер-министр Великобритании разделял чувства своих солдат. Чтобы содержать армию в стране, где отсутствовали промышленность и развитая инфраструктура, сложная система поставок была необходима, но неужели требуется столько людей, бушевал Черчилль, чтобы заниматься логистикой и администрированием. На фронт бы их всех. Сражавшиеся в пустыне испытывали меньше трудностей, чем те, кто попал в Россию, Бирму или на острова Тихого океана. Но недостаток воды пугал всех. «С первого часа после рассвета нам начинают досаждать мухи», – писал итальянский офицер. «Песок забивается в рот, в волосы, в одежду. Нет никакой возможности избавиться от жары». Уже знакомый нам Пьетро Остелли написал «Домой в августе». От одного этого климата можно впасть в безнадежность. Мы целыми днями страдаем от адской жары, от тени нет никакой пользы, дует удушливый ветер. Вся долина превращается в раскаленную печь. К восьми вечера ветер стихает, но тогда мы задыхаемся. В танках температура поднималась до сорока и даже пятидесяти градусов. Открывать люки было бессмысленно, внутрь сыпался горячий песок. Английские солдаты получали чуть больше литра воды в день, а также в волю чая, который варили в старых бидонах из-под топлива на кострах, где не пойми, чего больше было, бензина или песка. Питались консервированной говядиной, печеньем и фруктами из банок. Немцы старались по возможности захватить обоз восьмой армии, предпочитая их снабжение собственному, в особенности они радовались сигаретам. «Мы так постепенно превратимся в Томми», – балагурил Вольфган Кеверт во время одной из удачных операций Ромеля. «Наши машины, бензин, еда, одежда, все английское. Я позавтракал двумя банками молока, банкой ананасов, бисквитами и цейлонским чаем». Постепенно обе армии привыкали к мысли, что пустыня – это опасная территория, перемещаться по ней, а тем более сражаться нужно с оглядкой. «Гладкий желтый песок, такой привлекательный с виду, на самом деле смертоносен», – писал английский офицер. «Только небольшие его участки удается проскочить, и то на большой скорости, иначе грузовик увязнет по самую ось. По гальке ехать лучше, но иной раз это лишь предательский тонкий слой, а под ним мягкий песок, и только опытный глаз различит это на подъезде». Местами пустыня гладкая и твердая, словно асфальт для гонок, на миль во все стороны, местами засасывает, словно патока. Обе стороны использовали захваченные вражеские машины, в результате обе порой обманывались. Неприятный сюрприз для англичан, в приблизившихся к ним английских машинах и танках сидят люди Ромеля. Однажды Болонская дивизия итальянцев в ужасе увидела вблизи английские грузовики но внутри оказались немцы. Сражения отделялись друг от друга длинными периодами скуки, тренировок, подготовки. Основное занятие солдат в военное время – болтаться без дела, но не без цели – язвил английский солдат. Бойцы все время копали окопы, устанавливали мины, патрулировали, снайперы охотились друг на друга. Люди страдали от трофических язв, желтухи, дизентерии. Но обе стороны проклинали Хамсин – песчаную бурю, во время которой в шаге от себя ничего не разглядишь. Желтая пыль набивается во все отверстия машин, оборудования и человеческого тела. Итальянцы прозвали Хамсин гибли. Пьетра Остелли написал жене, кажется неправдоподобным, чтобы на 100 метров от столовой до палатки понадобилось два с половиной часа. Но так это было. Ночью и то не так темно. Останавливаешься на миг протереть глаза – и уже не понимаешь, где находишься. Добравшись, наконец, до палатки, я убедился, что все там покрыто пятисантиметровым слоем песка. Саму палатку ветер срывает и того, гляди, унесет. Пору затишья между битвами солдат мало что могло развлечь, кроме горячо ожидаемой всеми почты. Многие писали домой ежедневно, ведь больше заняться было нечем. Когда солдат пишет «Домой», Он ощущает связь со своей прежней жизнью и все более дорожит этой связью по мере того, как месяцы разлуки превращаются в годы. Солдаты 8-й армии изредка получали короткий отпуск в Каир и постепенно проникались с ненавистью к этому городу. Оливия Мэнинг, в будущем знаменитый автор балканской трилогии, попала в Египет после эвакуации из Греции в апреле 1941 года, А частии ощущения и реальности создавалось освещением. Слишком белый свет, все в этих лучах выглядело плоским. Всё обесцвечивалось. Свет ложился на предметы как пыль. Бесцветная летняя дельта пугала. Нас шокировало это не считая убогость, а еще более готовность людей смиряться с ситуацией. Мы долго не могли оправиться от отвращения. Меннинг жила за пределами Англии с 1939 года и теперь с любопытством присматривалась к соотечественникам-солдатам на улицах. На лицах сверкает пот, волосы у всех выгорели, одинакового оттенка, розовый английский загар также стирает все отличия. Они и ростом схожи, отнюдь не великаны. Выношенная, истончившаяся, многократно стиранная форма цвета хаки морщится от жары. Темные пятна пота проступают между лопаток и подмышками. Офицеры могли потешить себя восточным комфортом. «Запоминаются гроби в Каире и по в Александрии», писал один из завсегдатаев. декадентское наслаждение утренним кофе и эклерами среди позолоченных зеркал и роскошной обстановки». Нижние чины были знакомы лишь с дешевыми барами и борделями Каира, из-за чего в 8-й армии многие хворали. Для воинства Муссолини североафриканская компания обернулась кошмаром сначала и до конца. Обычные трудности войны сделались для итальянцев невыносимыми из-за недостатка провизии, амуниции, машин, лекарств, а главное – веры в свое дело. Водитель Виторио Валичило заполнял свой дневник неизбывной повестью горе. «Эта война безнадежна», – писал он, – «не потому, что нам не достает умение или враг так уж храбр» но потому, что другая сторона лучше организована». И он с горечью добавлял, «Это война бедняков, фашистские власти отправили нас сюда, а сами сидят себе в безопасности в Риме, в Палаце Венеции». Валичило утверждал, будто за все время службы в Африке лишь однажды видел итальянский санитарный автомобиль, он горько жаловался на отсутствие должного руководства на любом уровне, от Верховного командования в Риме до собственного взвода. Сколько раз мы, ветераны, спасали их. Подразделения нашего союзника действуют гораздо агрессивнее, с превосходящей силой и маневренностью. Их командиры действительно умеют командовать, а наши офицеры, заболев или после ранения, отправляются домой. Итальянских солдат возмущало неравенство их скудного рациона суп, хлеб, немного варенья изредка лимон и офицерского рациона, в который входили вино и минеральная вода прямиком из Италии. Отрадой для рядовых был любой привет с Родины, особенно визиты девушек из Красного Креста, которые доставляли им посылки отца отечественниц. После 20 месяцев тут так приятно видеть этих красоток с их полезными подарками. Но главным поставщиком пристойной еды был противник. Кому повезет вернуться живым из ночного патрулирования, тот радуется трофеем банком джема и фруктов, коробкам печенья и чая, мясным консервам, бутылкам спиртного, сигаретам, сахару, рубашкам, брюкам, порой и ботинкам, полотенцем, туалетной бумаге, лекарством, например, аспирину и хинину, сгущенному молоку, свитерам из настоящей шерсти, компасом и всему прочему, что только на свете бывает. У нас ничего подобного никогда не было. Заболев малярией, Валичило молился об ухудшении болезни, чтобы его отправили домой, но ничего не вышло. И хотя большинство солдат радовались каждому письму из дому, Валичило с огорчением констатировал, что на родине мало кто понимает, в какой мы попали ад. Он осмелился даже вслух высказать мысль, что без бронетехники и снабжения много не навоюешь, и его чуть было не расстреляли, спасло заступничество командира полка. Уивил приступил к операции на Ближнем Востоке. В распоряжении у него было 80 тысяч солдат. К тому времени, как его преемник Кинлик развернул в ноябре 1941 года операцию Крусейда, солдат было уже 750 тысяч, но большинство из них оставались в гарнизоне или выполняли снабженческие и вспомогательные функции. Загнав Ромеля обратно в Эль-Агейлу, англичане надеялись получить передышку, и начали приводить в порядок танковые подразделения. Однако силы противника, хотя и потерпели поражение, оправились удивительно быстро. После долгой и кровавой мясорубки «Крусейда Пьетра Астелли написал, «Я был приятно удивлен, вновь получив свое имущество, которое, как я думал, досталось англичанам. Все привезли на грузовике, вырвавшемся из окружения, и я снова сплю на своей походной кровати. 10 дней я Даже рук помыть не мог. Но теперь я избавился от грязи и вшей, самые упорные остались, но с ними поможет разделаться капелька бензина. Теперь я чистенький и словно заново на свет народился. И многие соратники Астелина чувствовали себя не хуже. 21 января англичан ожидал неприятный сюрприз. Ромель вновь перешел в наступление. За три недели немцы продвинулись почти на 500 километров к востоку, пока все те же проблемы с логистикой не вынудили их остановиться. Во главе британской 8-й армии стоял теперь Нил Ричи, и он постарался укрепить оборонительную линию, так называемую линию Газала, которая состояла из коробок бригад, защищенных минными полями и колючей проволокой. По плану Ричи Ромелю пришлось бы потратить свои силы, атакуя эти укрепления, а затем численно превосходящие английские танки погнали бы немцев прочь. Но эта стратегия не сработала, потому что Ричи не знал своего противника, мастера глубоких проникновений и фланговых атак. 26 мая Ромель атаковал, и тут же выяснилось, что коробки находятся слишком далеко друг от друга и не могут оказать взаимную поддержку. Несколько дней бригада свободной Франции стойко обороняла южный выступ у Бир-Хакейма, но потом была вынуждена отойти. Немецкие танки маневрировали с обычным искусством. Нам не удавалось сделать более двух выстрелов по танку, прежде чем он скрывался в облаке пыли. «Немцы все время держались вне радиуса обстрела», — писал разочарованный английский танкист. Его отряд бросили в атаку. «Десять к одному, мы сдохнем», — буркнул офицер. Он глянул на мрачное лицо заряжающего, который возился с орудием. «Жаль мне его стало. Парень женился за несколько недель перед отбытием из Англии. Они вступили в бой. Поворачивай влево. Двухфунтовый справа. Прямо вперед. Триста. Огонь». Они дали залп и тут же, как описывает командир танка, раздался чудовищный грохот. Я почувствовал острую боль в правой ноге, услышал, как стонет наводчик, и приказал. «Водитель вперед!» Водитель не отозвался, у него в животе взорвался 88-миллиметровый снаряд. Но я сознавал только, что двигатель заглох, что сломана внутренняя рация, из труб под высоким давлением выходит воздух, поднимаются тучи ядовитого дыма. Все произошло в одно мгновение. Потом мы выбрались из танка и кинулись к другому. То был танк нашего батальонного командира, который остановился, чтобы подобрать нас. Заряжающий уже забрался на танк, наводчик скрылся в другом. А я все еще скакал на одной ноге, потому что другая отказывалась держать мой вес. Я ужасно испугался, как бы они не уехали без меня. Немцы обстреливали меня, пока я бежал к танку. Взрыв... У меня под ногами разверзлась земля, я покачнулся, но меня не задело. Я свалился в танк, измученный, чуть ли не в обмороке, и мы поехали прочь в безопасное место. Рядом со мной оказался заряжающий, он весело улыбался, хотя его правая рука до локтя превратилась в кашу, белые кости просвечивали сквозь кровь, пальцы висели на лохмотьях кожи. Он истекал кровью, так что мы быстро сделали перевязку и я отдал ему свой шприц с морфием. Мы говорили, что теперь отправимся домой. В полевом госпитале этот офицер очнулся после операции под грохот падающих бомб и душераздирающий вой зениток в табруке. Раненых было так много, что весь пол был заставлен носилками с пациентами, воздух пропитался запахами анестетиков, люди стонали или кричали в бреду, а потом умирали. Жара, духота была невыносимая. Правую ногу мне до самого бедра закатали в гипс, другая была покрыта засохшей кровью. Просто не было, одеял в обрез. Обе стороны понесли тяжелые потери в битве вокруг котла, в самом центре английской линии обороны, но к 30 мая сделался очевиден перевес немцев. Англичане поспешно отступали. Южноафриканские и индийские войска остались оборонять Табрук а остатки 8-й армии укрылись в Египте. Роммель обошел Табрук, а 20 июня развернулся и напал на крепость тыла, где оборона была наиболее слаба, и быстро ее сломил. Командующий генерал-майор Хендрик Клоппер, родом из Южной Африки, сдался на следующее утро. Более 30 тысяч пленников достались державам оси, и лишь немногим отрядам удалось прорваться на соединение с 8-й армией. Виторио Валичело в числе первых бойцов ОСИ вошел в порт Табрука. Вот сюрприз, три сотни сенегальцев, колониальные французские войска, при виде нашего маленького отряда вскочили на ноги и подняли руки, сдаваясь. Они испугались плохо вооруженных людей, числом гораздо меньше, чем было их самих. Мы с удивлением и почтением взирали на этих чернокожих солдат, служивших богатейке Англии. Они пришли издалека – чтобы принять участие в войне, о которой они толком не знали, за кого и ради чего сражаются. Обследовав город, итальянцы подивились комфорту английских казарм с отдельными душами. У каждого офицера на кровати москитная сетка, провиант в изобилии. Итальянцам досталась всяческая роскошь, консервированные сливы и коробки с тем, что Валичило поначалу принял за сушеную траву. Сержант объяснил невеже: «Это чай» напиток богов. Арабов, которые грабили трупы, пристрелили. Несколько итальянцев погибли, забредя нами на поле. Немцы приставили посты к складам с провизией, на что итальянцы горько обиделись. Даже тут наши союзники распоряжаются нами. Но на какое-то время после взятия Табрука приободрились не только немцы, но и итальянцы. «Надеюсь, этот кошмар закончился», – писал домой Валичелло. У всех в голове одна мысль – Александрия, Каир, Нил, пирамиды, пальмы и бабы. В этих сражениях начало лета немцы потеряли всего 3360 человек, а англичане 50 тысяч, правда, в основном это были военнопленные. Большая часть танков Акинлика была уничтожена. Черчилль, который в то время ездил в Вашингтон на встречу с Рузвельтом, от таких новостей рвал и металл. Конец июня 1942 года застал англичан на линии Эля-Ламейна, то есть снова в Египте. Один из солдат Акинлика писал «Мы получили приказ, до последнего патрона, до последнего человека». Страшные слова. Странно, что эта легендарная фраза все еще звучит. Возможно, таким образом нам хотели внушить железную решимость, но на деле эти слова означали, что надежды для Табрука нет, и мы предоставлены своей судьбе. Брошены и разбиты. Удача английской армии на Ближнем Востоке и в целом престиж страны достигли нижней отметки. До сих пор попытки Черчилля перенести поле боя против держав оси в Африку способствовали лишь превращению Ромеля в героя, а мораль и самоуважение британского народа потерпели серьезный ущерб. К счастью, исход войны решался не в пустыне, И события, разворачивавшиеся одновременно в степях России, сводили к минимуму значение этих неудач.